Глава сорок первая. Прощание. Андрей Алексеевич всегда чувил, когда Алена ему изменяла, хотя ничего не знал наверняка. Но ревность сжигала его душу, когда Алена становилась мягкой, задумчивой, нежной. На близость в такие минуты она никогда не шла, но проявляла заботу о нем и полное равнодушие к домашним делам. Зато в промежутках между изменами, которые Гончар только предполагал, Она была колючей, нетерпимой, встревала во всех хозяйственных тонкостях. И как ни странно, в такие минуты гончар чувствовал себя спокойнее. Эта молодая женщина делала с ним что хотела, а он безропотно подчинялся и не мог ей ни в чём отказать. На работе неистовствовал, стараясь утвердиться, с подчинённых снимал стружку. Человеческую жизнь и судьбу не ставил ни в грош. Во время допросов частенько пускал в ход кулаки, за что получил у арестантов прозвище Лютый. А дома был тише воды, ниже травы, и старался уловить любое желание своей ненаглядной. Алёна потребовала для дачи дорогущий гарнитур, и Андрей Алексеевич дал команду разыскать и доставить. Деньги для него не имели значения. Важно было, чтобы жена осталась довольна. Слыша, как она распоряжается на участке и командует рабочими, Андрей Алексеевич приходил постепенно в благодушное настроение. По приказу Игнатова он показал Горбаносову борцу, кто хозяин в этом мире. И завтра должен был получить свой законный миллион. Конечно, можно было не шевелиться ещё долго, но у Игнатова возникли подозрения по поводу борца. А нюх у него был изумительный, как и внутреннее зрение, на метр под землей видел. Они еще попросят его вернуться обратно. Таких ухватистых спецов на все министерство раз два и обчелся. К числу ухватистых Андрей Алексеевич относил и себя. Даром что ли его не только арестанты, но уже и сослуживцы называют лютым. Сам себя он назвал бы отважным. Сколько бандитских разборок он пресекал, скольких преследовал. При этом почему-то количество бандитов не только не уменьшалось, а наоборот, росло. Но он работал с упоением, не слишком отдавая себе в этом отчёт. Когда же начался передел? Когда вдруг он с внезапным бессильем увидел, что мимо скользят несметные богатства, не задевая и не одаривая его. На Андрея Алексеевича напал столбняк. Он оцепенел, потом начал злиться и стал хапать подвернувшуюся деньгу сперва погбиво и осторожно, потом нагло, ухватисто, со всё большим и большим остервенением. А потом уже не мог в себе узнать того озорного паренька, который со слезами на глазах слушал гимн на выпуске из училища. С грохотом въехавшая на участок машина свалила доски. Андрей Алексеевич вновь увидел молодую жену, хозяйку этого разросшегося бунгало. Поднявшись на террасу, Алёна прошла в дом быстрым энергичным шагом. Полосатая трикотажная юбка распахнулась до середины обнажённого бедра. Затем в комнате послышался крик. Раздражённая Алёна появилась в дверном проёме и выпихнула ногой низкий столик на колёсиках, который ещё недавно так ей нравился. Сейчас одно колесо у него было сломно и болталось на каком-то гвозде. Вот она твоя мебель, месяца не прослужила. Сколько раз говорю, не покупай ничего без меня. Пока Гончар соображал, столик, катившийся от сильного толчка, перевернулся. Одна деталь привлекла внимание Алёны и его самого. Это что? вскричала жена. Под крышкой в центре столика было приклеена какая-то пластмассовая деталь. Гончарско вернул ножом клейкую ленту. Под ней оказался маленький обыкновенный жучок. Гончар был ошеломлён, поняв, что его разговоры прослушивались по крайней мере неделю. Столик был куплен недавно. Значит, были зафиксированы визиты Гнатова и его рассуждения насчёт украденной европейской валюты. Его указания борцу и руднику тоже перестали быть тайной по мере того, как эти соображения приходили на ум. Андрей Алексеевич делался белым как мел, даже Алёна испугалась. "Давай простимся", просто сказал он. "Да что случилось?" "Не в силах что-либо вымолвить, он показал ей жучок. Она не поняла, и Андрей Алексеевич не стал объяснять. Но когда на ночь глядя к дому подъехала милицейская Волга и из неё вышел Грязнов в сопровождении двух человек, Гончару не надо было объяснять, зачем тот пожаловал. Андрей Алексеевич сделал два шага по террасе и без сил упал в кресло.